Глава 13. Свидание. Наконец Олимпио после долгой борьбы между смертью и жизнью начал поправляться. Вначале он никак не мог понять, что с ним произошло и где он находится. Когда же мистер Говард осторожно объяснил ему, где он его нашёл, Олимпио все яснее стал припоминать, что произошло с ним в тот ужасный вечер. Он понимал, что он нашел... действительно хорошее попечение и прием в доме семейства Говарда, и не знал, как отблагодарить их, но все таки скучал без своих друзей, которые считали его убитым и пропавшим бесследно. Мистер Говард всеми силами старался развлечь своего гостя, узнав, что он знатного рода и испанец по национальности, часто целыми часами, насколько позволяла его служба, просиживал он у постели выздоравливающего Олимпио. По желанию больного оповестили маркиза, что Олимпио, которого тот считал скорее всего погибшим, жив и просит навестить его. Маркиз В сопровождении Валентино тотчас же посетил своего друга. Встреча их была более, чем трогательная. Друзья плакали от радости. Клод должен был избегать разговора о том, что произошло за этот промежуток времени, однако Олимпио постепенно узнал о смерти Филиппо и о месте пребывания Долорес. Валентино молодец. "Воскликнул он, пожимая руку довольного слуги. Черт побери, значит, каждый из нас больше или меньше пострадал. Во всем виноват мнимый герцог, — заключил Валентина, — И его слуга, который толкнул вас в Темзу. Мы ему за это отомстим. Я чувствую в своих мускулах и жилах прежнюю силу. Однако" Как мог этот плут узнать, что графиня Евгения назначила мне свидание у моста Цельзия? — С этим письмом было связано очень странное обстоятельство, рассказал маркиз. Весь ход происходящего мне неизвестен. Я подозреваю, что и здесь замешан герцог. Насколько я знаю, Донна Евгения не писала эту маленькую надушенную записку. Каким же образом ты это узнал, Клод?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 Прежде всего мы должны вырвать Долорес из вражеских рук, сказал Клод де Монталон. А потом ты мне напоминаешь о священной обязанности моей жизни, прервал его Олимпио. Я с нетерпением жду встречи с бедной девушкой и мечтаю освободить ее из заключения. Теперь нас осталось только двое верных защитников, готовых рисковать жизнью за Долорес. Валентино шаркал ногами, как будто хотел что-то сказать. "Ого, я понимаю тебя без слов", воскликнул Олимпио, ударяя по плечу своего честного слугу. "Не беспокойся, и на тебя будут рассчитывать. Я согласен принять твое участие, так как ты этого достоин. Тем более, что мы должны иметь силу и помощь для защиты двух человек", проговорил Клод серьезным тоном. Когда мы освободим синьориту Далорс, что наконец, надеюсь, нам удастся, мы должны выполнить другое обещание, которое я дал от твоего и своего имени. Скажи, старый любезный друг, к кому относится это обещание? Кто бы это ни был, ты будешь согласен со мной, сказал маркиз. Ты знаешь, Олимпио, для меня твое обещание так же свято, как и клятва, которую дал я. — Ну, так к знай же, я обещал нашу помощь графине Евгении Монтихо. Как, Клод? Ты дал это обещание Донне Евгении? воскликнул с удивлением Олимпио. Без сомнения, мой друг. Я имел случай удостовериться, что она нуждается в благородных людях, поступающих честно. Она окружена преступными людьми, и мы должны вырвать ее из этого омута. Я считал нашей обязанностью быть на ее стороне. Она испанка. Мне кажется, что и она опутана, поймана злыми стихиями. Твоё обещание должно быть сдержано, сказал Олимпио серьезно. Я считаю главной задачей нашей жизни помощь притесненным. Я вижу на твоем лице напоминание, которые хорошо понимаю, дорогой друг. Не бойся, Во время болезни, вследствие которой я был близок к смерти, я поклялся сдержать клятву, данную однажды Долорес, и не успокоюсь до тех пор, пока не выполню ее. Я люблю Долорес. Она имеет священное право на мое сердце и на мою руку. Но будь уверен, я буду настолько тверд, чтобы остаться ей верным, хотя вместе с тобой помогу графини, если только она потребует этого. Маркис радостно протянул Дону Олимпию руку, как бы желал сказать: "Я говорю эти слова от всего искреннего сердца. Да поможет небо, чтобы их сдержать". Потом он сказал: "Приятно защищать девушку с вернолюбящим сердцем Олимпию. Это высшее и благороднее всего на земле. Счастлив тот, кто нашел такое сердце. Я мог бы завидовать тебе в отношении Долорос".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 Дружба заменяет в моей душе любовь. Она возвышает и поддерживает меня. Это она побуждает пожелать тебе судьбу лучше моей. Я опять с тобой, Олимпио. Подумай же, какую радость доставил мне этот час. Прижмись к моей груди, Клод. Никто в мире не разлучит теперь нас. С тобой, благородное сердце, я желаю жить и умереть. воскликнул Олимпио, и оба друга раскрыли объятия. В эту минуту оба мужа представляли трогательную и прекрасную картину. Валентина, стоявший рядом, заметил на их глазах слезы. Обнявшись, они поклялись в верности и искренности, и воспоминания, что среди них нет третьего друга, который уже был унесен коварством в могилу, В настоящую минуту произвело сильное впечатление. Валентина чувствовал, что у него сердце билось как никогда в жизни, и он решил отдать свою жизнь за этих мужей и никогда больше не разлучаться с ними, чего бы то ему это не стоило. В это время в комнату вошел мистер Говард, которого оба друга поблагодарили за его заботливый уход и попечение. «Не за что благодарить меня, милорды, сказал он. Я только выполнил свой долг, и лучшей благодарностью и наградой для меня служит то обстоятельство, что мои незначительные услуги имеют успех. Я уже едва смел надеяться на положительный результат. Пойдемте со мной в зал, чтобы выпить по стакану вина. Там вы увидите нескольких мужчин, которых я желал бы вам представить. Олимпио и Маркиз приняли это дружеское предложение, и мистер Говард ввел их с такой любезностью в маленький круг собравшихся, что они быстро почувствовали себя в нем как дома. В числе гостей на этот раз находился принц Наполеон, так как мистер Говард решил не избегать и не препятствовать встречам с ним с и лучше оставить всё по-прежнему, чтобы таким образом его дочь по собственному убеждению отказалась бы от него. Узнав принцип поближе, Говард думал, что только полным разочарованием его дочь исцелится от безумной любви, а в противном случае она найдет возможность видеть своего возлюбленного, если отец запретит ему посещать их дом. Среди собравшихся дам не было, так как София объявила, что ей нездоровится. Мистер Говард который был превосходным хозяином, объявил, что он желает сегодня отпраздновать выздоровление своего гостя, и поэтому было вдоволь хорошего вина. Маркиз уже познакомился с принцем Наполеоном, и так как тот сидел возле него, то между ними вскоре возник довольно живой разговор, который, как всем показалось, произвел сильное впечатление на принц. Он изъявил большое желание познакомиться с маркизом поближе. Так как тот очень ему понравился, умный Наполеон полагал, что таких людей нужно ценить. Затем он долгое время разговаривал с Олимпио, прошлое которого его, по-видимому, очень заинтересовало. Но Клод в разговоре с принцем был очень осторожным, так как благодаря своей проницательности понял его намного лучше, чем полагал принц при всей его дипломатичности. Олимпио был гораздо более доверчив и не так хорошо знал людей, как маркиз. Возбужденный вином, он откровенно болтал с принцем Наполеоном, у которого родилась мысль, что эти два многоиспытавшие человека могут ему однажды пригодиться. Поэтому он запомнил их имена. Олимпио и маркиз ушли раньше всех. Еще раз они обменялись искренними пожеланиями дружбы. Мистер Говард был почти до слез растроган, и Олимпио должен был ему признаться, что ему очень тяжело покидать его дом, в котором он получил столько доказательств доброты и любви. Потом Олимпио поспешил к миссис Говард, чтобы и ее поблагодарить, щедро одарить прислугу и наконец, с маркизом покинул гостеприимный дом, чтобы возвратиться в свою квартиру на улице Ватерлоо. Семья Говардов Осталось навсегда у него в сердце. На следующий же день, так как Олимпио страшно беспокоился, а чувствовал себя уже совершенно здоровым, друзья решили отправиться в Сутант для того, чтобы освободить Далорас. Валентина вызвался быть проводником. Под вечер они хотели ворваться добром или силой в уединенный дом на морском берегу и освободить заключенную там девушку. Валентина же, кроме того, хотел еще воспользоваться случаем и дать маленькую трепку старой ведьме как вознаграждение за те дни, которые он провел, благодаря ее гнусному посредничеству в нижнем этаже дома на улице Оксфорд номер 10. Валентина также очень радовался, что наконец удастся вырвать прекрасную сеньориту из коктейль Goodmotor Rodloan. Алимпио находился в нетерпении и согласен был хоть сейчас же приступить к освобождению, но Клод попросил его подождать до вечера, так как в сумерках можно удачнее выполнить это дело. Он был очень доволен, что день был теплый и ясный. Если бы было свежо и сыро, то он опасался бы за здоровье Олимпио. Операцию решили провести следующим образом: оба друга в сопровождении Валентина хотели к вечеру отправиться по железной дороге в Сутент, там нанять карету, чтобы подъехать к морскому берегу и потом в ней же увести девушку. Чтобы незамеченными приблизиться к дому, Валентина предложил выбрать дорогу, которая проходит у самого морского берега, тем более что она была ему знакома и от нее он быстрее всего мог найти уединенный дом. При этом он добавил, что старая ведьма без сомнения будет караулить о шоссе, а не у морского берега. Оба же господина желали ехать по той дороге, которую выберет нанятый в Сутенде извозчик. Валентина попросил, чтобы ему разрешили одному отправиться по дороге, которая находилась у морского берега, и встретиться с ними у самого дома. Они приняли это предложение, потому что Таким образом, обе дороги к дому будут в одно время ими заняты, и следовательно, от них никто не скроется, если бы даже кто-нибудь попытался. Что сеньорита Далорес все еще находится в своей темнице Валентино, знал наверняка, так как несколько дней тому назад, побывав в Сутенде, он в этом убедился. Дело, казалось, должно было удаться. Потому что ни Эндема, ни Годмотор Родлоун не могли узнать о их намерении. Они считали Олимпио мертвым и во всяком случае думали, что находится в безопасности. Так предполагали оба товарища. Но они ужасно ошиблись. Старая Родлоун своими совиными глазами увидела и узнала Валентино, когда он несколько дней тому назад показался на морском берегу. Она оповестила об этом мнимого герцога, который кроме этого еще узнал, что Олимпио спасен. Ему не удалось убедить Далорас в смерти Олимпио и этим, а также драгоценными подарками овладеть ею. Дочь Картина не принимала его подарки и не верила сообщению о смерти своего возлюбленного, если бы даже Эндема действительно доставил ей свидетельство смерти, что он и обещал. Все равно она никогда бы не выполнила страстных желаний Эндема, и охотнее согласилась бы лучше умереть от его тяжелой руки, чем покориться ему. Внутренний голос дало разговор ей, что она еще увидит Олимпио. Эта надежда поддерживала ее, и она легко переносила все лишения и искушения. Бедная девушка иногда проводила целые дни и ночи у окна своей темницы и смотрела вдаль, Она надеялась, что когда-нибудь Олимпио там появится, чтобы освободить ее. Затем падала на колени и молилась при Святой Деве, чтобы Эндема оставил ее в этом уединенном доме на морском берегу, а местонахождение которого уже, как она думала, узнал Олимпио. Долорес только удивлялась медлительности своего возлюбленного, день за днем, неделя за неделей напрасно ждала на его появление. проходили вечера, которые не приносили никакого известия об Олимпио, она начала было терять всякую надежду и не знала, как объяснить себе, что могло его задержать. Ей приходили в голову различные мысли и предположения: то видела она Олимпио в объятиях другой, то представлялась ей мучительная картина, как он мертвый лежал на носилках. то подозревала измену и тайное убийство. Так как должно было случиться что-нибудь особенное, чтобы его задержать, Долорес не допускала мысли, что Олимпио, которого она так горячо и верно любила, мог покинуть и забыть ее. Хотя графиня уже два раза вставала между ними, но она все таки верила ему, помнив о клятве, которую тот дал у гроба своей матери, а поцелуй их И эти воспоминания заставляли надеяться и ободряли ее. Он был духом-хранителем ее жизни. К нему относились ее желания и молитвы. Он являлся ей во сне. Его образ окружал ее, когда испытания и мучения уже не в меру одолевали ее. Девушка оставалась ему верна. Она переносила испытания, которые убили бы других. Клод де Монтолон был прав, когда назвал Долорес сокровищем и считал ее верное и любящее сердце самым любящим и благороднейшим на земле. Испытания и трудные мгновения, которые далорес твердо и мужественно переносила, служили лучшим доказательством того, что она принадлежит к тем прекрасным существам, которые приносят заветное счастье тому кого они любят всей душой. Наступил день, в который наконец должна была осуществиться ее надежда, день, в который Олимпио в сопровождении своего друга спешил в сутенд, чтобы ее освободить. Она как будто предчувствовала предстоящее ей свидание с возлюбленным, потому что ощущала себя легко, и её сердце было наполнено радостью счастья. Подойдя к окну своей темницы, Долорес, словно в предощущении встречи, смотрела на шумевшую вдали стихию. Море в темной синеве, освещенное ясным солнцем, отразилось так легко и хорошо в ее мрачной душе, и перемена, которую она ощущала в себе, запечатлелась на ее лице. Тонкие черты ее лица выражали невинность и чистоту. Её прелестный образ показался у окна которую она открыла, и ее пламенный взор блуждал по морю, как будто вечно котящиеся мимо волны сулили долгожданное спасение. Вдруг она услышала шаги на лестнице. Годмотер Родлоун принесла ей обед. Она уже опять смотрит в окно и простирает свои руки. Не думаешь ли ты все еще, что твой рыцарь появится, дурочка? Ну, Теперь ты добилась того, что мой источник золота иссяк, и тебя потащат в другое место. Приготовься. Сегодня вечером ты выйдешь из моего дома. Разве Олимпио явился к вам? Он уведет меня от вас? Олимпио, ты только и думаешь о своем Олимпио, безумное. Герцог увезет тебя отсюда. Ты еще узнаешь Как тебе тут было хорошо и как глупо было с твоей стороны не угождать богатому дону. Ты ведь находишься в его руках. Теперь он перевезет тебя в еще более укромное место, где ты будешь спрятана надежнее. Что вы говорите? Эндема желает меня увезти? Конечно. И кто виноват в этом, как не ты же сама дурочка. Ты еще будешь раскаиваться в том, что так поступало. На этот раз Герцог перевезет тебя в такое место, где он будет уверен, что ты находишься в большей безопасности, чем здесь у моря. Я бы тебя избила за твою глупость. Или ты думаешь своим упрямством постоянно воспламенять богатого человека? Позаботься, чтобы он не отвернулся от тебя. Если слишком натянуть тетиву, она лопнет. И может так сильно впиться в твое лицо, что изуродует тебя. Ты без того уже не красавица. Я не знаю, что в тебя нашел Герцк. Он может иметь девушек гораздо лучше, чем ты. Присвитая дева, он хочет увести меня еще дальше, говорите вы? спросила боязливо Долорес. Да. И ты будешь раскаиваться. Ага, старый годмотор хорошо знает, почему ты не хочешь ехать. Ты надеешься, что Дон Олимпио найдет тебя здесь. Ошибаешься, дурочка. А теперь ломай себе руки. Я проклинаю тебя и твоих проклятых друзей. Длинный худой парень уже был здесь на берегу моря несколько дней тому назад. Старая Родлон имеет хорошее зрение. Радость, которая озаряла еще недавно прелестное личико девушки, мгновенно исчезла. Далорес закрыла лицо руками и горько зарыдала. Теперь исчезла ее последняя надежда, потому что если Эндема действительно увезет ее сегодня в другое место, то ее след для Олимпио будет опять потерян. Старая родлон все время кричала и ругалась, потому что она лишилась своего самого большого дохода. Между тем, оба друга с Валентино отправились на вокзал, находящийся возле Сити, чтобы отправиться в Сутант. Может быть, они приехали бы вовремя, чтобы помешать Эндема выполнить его план и защитить Далорес от дальнейших его посягательств. Валентино был очень неспокоен и даже просил их поторопиться. В свою очередь, Олимпио был воодушевлен мыслью наконец найти и увидеть Далорес. Когда они добрались до Сутенда, солнце только заходило за горизонт и начинало уже смеркаться. Маркиз и Олимпио, получив от Валентина подробное объяснение о местонахождении дома Родлоун, наняли карету, между тем как слуга торопился к пристани, чтобы идти по старой дороге по берегу моря. У Валентино были длинные ноги, и поэтому ему было нетрудно делать необыкновенно большие шаги. Он надеялся таким образом дойти до места раньше обоих друзей или, по крайней мере, в одно время с ними. "Я не понимаю", бормотал он про себя. "Почему я чего-то боюсь?" Между тем, как, собственно говоря, мне должно было бы быть весело. Дон Олимпио желает освободить прекрасную сеньориту, и в сущности он мне обязан тем, что я нашел ее?» Меня это должно радовать, только бы нам удалось добраться до дома. Если там нас встретят сторожа, то мы справимся с ними. Святые оказали бы мне большую услугу, если бы привели в дом проклятого герцога и его слугу с носом бульдога. Они должны хоть однажды узнать наши кулаки. Однако что это значит? Воскликнул Валентина, вдруг остановившись и посмотрев на место, где находилась пристань, у которой еще несколько дней тому назад стояли четыре корабля, оснащенные на старый манер. Я ошибаюсь? Или в самом деле там находятся только три корабля? Нет, нет, действительно один из пароходов отплыл. Неужели тот, который принадлежал герцогу? Это было бы неприятно. Так как негодяй в этом случае преследует коварную цель. Как всегда бывает после захода солнца, распространился бледный полусвет. Валентина поспешил на то место берега и увидел, что его догадка подтвердилась. Корабль «Ля Лафлеш покинул пристань. Слуга Олимпио не хотел даже осведомляться у матросов других кораблей и побежал, как будто за ним гнались, в сторону берега. Когда он обогнул выступ, то увидел вдали, около берега, клубящийся дым, и вскоре показался пароход, который, казалось, стоял на якоре поблизости от того уединенного дома, где находилось в заключении далорес. Валентина произнес проклятие. там что-то случилось я готов поклясться что проклятые мошенники собираются увезти сеньориту на переходе скорее валентино может быть тебе удастся сорвать их план план этого мучителя прелестной сеньориты». во имя всех святых воскликнул он спеша вперёд И каждую минуту посматривая на пароход, который все яснее и яснее вырисовывался перед ним, вот они спустили лодку, она приближается к берегу. Пароход же не смог пристать к берегу, так как вода была слишком мелкой. Проклятые богом негодяи опередили нас. У них шесть матросов в лодке. Она так и летит по волнам. Валентина еще быстрее пошел вперед, Уже показались рыболовные шалаши несколько тысяч шагов отделяли его от того места к которому причалила лодка с парохода он увидел на берегу несколько человек которые бегали от дома к берегу задыхаясь побежал он по берегу он хотел кричать грозить и во что бы то ни стало помешать похищению синьориты далорес на лодке казалось его заметили потому что люди, которые работали на берегу, задвигались быстрее, может быть, они увидели приближающуюся карету, так как Валентино, несмотря на сумерки, мог ясно различить, что происходило в лодке, то он разглядел, что несколько матросов и слуг вынесли что-то из дома. Герцог приказал перенести Далорас в лодку, чтобы потом перевести ее на пароход, стоявший довольно далеко от берега. И тотчас же отплыть в море. Все потеряно, при дева мы опоздали. Мошенники узнали о нашем намерении, и мы как раз вовремя успеем на место, чтобы только увидеть, как они отплывают, а не спасти да Лорос, воскликнул Валентина и побежал вперед. Он уже добежал до деревьев, находившихся поблизости от жилища Родлона, В дверях стояла Горбуня и злорадно смеялась, в то время как долора понесли в лодку, где находились Герцог и Джон. Бедная девушка, только что от отчаяния ломавшая себе руки, казалось, лишилась чувств. Эндема принял ее на руки. Матросы, донеся свою добычу, все сели в лодку. В эту минуту Валентино подбежал к месту происшествия назад. Выходите с сеньоритой, которую вы мошенники хотите похитить, закричал он, бросился в воду и схватился за борт лодки для того, чтобы удержать ее. — Там сзади едут еще другие. Отчаливайте, сбросьте этого дерзкого парня в воду, закричал Эндема матросам которые дружно взялись за весла и отчалили от берега. Одно из весел было направлено на Валентина, и хотя он уклонился от сильного удара, задело его руку, но и этого было достаточно, чтобы заставить Валентина бессильно опустить руки и оставить борт лодки, которая быстро удалилась от берега. В это время дама заметил на отдаленной дороге карету, в которой находились Олимпио и маркиз Друзья вышли из кареты, неся с собой в руках ружья, так как ожидали сопротивления. Они увидели Валентину и поспешили к тому месту, где он стоял и откуда только что отчалила лодка. Пробуждённая из оцепенения, Долорес заметила и узнала Олимпио. Он также увидел девушку, стоявшую в лодке и простиравшую к нему руки. Влюбленные встретились на мгновение, чтобы в ту же минуту опять расстаться. Долорес хотела в отчаянии броситься в воду и попробовать достигнуть берега, но Эндема оттолкнул ее назад. Олимпио был в отчаянии, увидев, как этот презренный снова похищал у него возлюбленную, ослеплённый яростью и бешенством, он схватил ружье, желая убить мнимого герцога похитившего Долорес, но маркиз отклонил дуло, и пуля просвистела над лодкой. Эндема, этот жалкий человек привлек к себе далорас так, чтобы предназначенной ему пуля попала бы непременно в нее. Это и предвидел маркиз, поэтому помешал Олимпио выстрелить. Между тем лодка все дальше и дальше уплывала в темноту, быстро продвигаясь к пароходу. Ее очертания сглаживались, и до Лороса уже почти нельзя было рассмотреть. Мы должны его преследовать Клод, чтобы отнять у этого презренного его жертву, воскликнул Олимпио. Это бесполезно, серьезно возразил маркиз. Прежде чем мы пустимся в погоню, нужно приготовиться к отплытию, а тогда исчезнет всякий след их парохода. Значит, Долорес потеряна для меня навсегда. Этого не должно быть, Олимпио. Мы ее найдем. Что нам удалось здесь, в Лондоне, будет для нас возможным и в другом месте. Посмотри туда на нашего Валентино, как он следит за курсом парохода. Я думаю, что он уже наблюдает, какое направление тот принимает. Не теряй мужества, мой друг. Долорес должна быть спасена. Оба друга их слуга возвратились в Лондон только ночью. Грусть терзала сердце Олимпио. Он выходил из себя. Только утешение и трезвые рассуждения несколько успокаивали его. Валентино, прежде чем последовать за своим господином, попытался добыть сведения у той, которую он считал в этой истории очень полезной, а именно у Горбуньи. Он предложил ей несколько золотых монет, если она ему сообщит, куда увезли Далорос, надеясь, что старая сводня, которая теперь не имела никакой выгоды от мнимого герцога, охотно согласится заработать эту сумму. Но старая годмотер Родлон не изменила Эндема. Понятно, она исполнила это не из благодарности, она бы изменила точно так же за деньги любому и даже мнимому герцогу. Если бы ей только было известно, куда он направился. Этого она не знала. Эндема, хорошо изучивший горбунию, скрыл от нее свое место пребывания.